Москва 24. При этом выясняется, что отсутствие мотивации к труду своей оборотной стороной имеет вандализм бессмысленное разрушение того, что уже создано и находится в пользовании других людей и общества в целом. Иными словами, чем выше в обществе уровень мотивации к труду, тем меньше в нём вандализма, особенно среди вступающих в жизнь поколений, и наоборот. Чем ниже уровень мотивации к труду, Чем активнее вандализм, представляющий собой выражение эмоционального неприятия сложившейся системы внутри общественных взаимоотношений,